Часть вторая. «Прости, я задержалась. Мео, твоя очередь», — коррекнула Клюэль из ванной, вытирая волосы полотенцем. Девушка перевела взгляд на часы, что висели в предбаннике. «Ау, уже так поздно. Похоже, слишком медлила. Она, наверное, совсем заждалась». После ужина мио пропустила её принять душ первой, но из-за потного полудня она сама того не заметив мылы слишком долго. «Эй, Мео!» Ответа не было. «Если выйти из ванной, то окажешься прямо на кухне». Приоткрыв дверь, к и гляделась. Там за столом, подперев лицо руками, уставилась в потолок девушка. «Ты тут? Эй, ты меня слышишь?» Когда Клюэль обошла Мео сзади уже собиралась было закрыть подруги глаза, то наконец, заговорила. «Как ты думаешь, Клолу, оно действительно призвано песнопением?» Но ответила она медленно и сонно, Будто здесь кроме меня никого и не было. Оно? Помнишь, мы сегодня встретили мальчика? Я той ящерица, что сидела у него на плече. Похоже, это непонятное животное глубоко засело в мыслях девушки. Да, именно. Когда было необходимо о чём-то подумать, её частинка переставала замечать происходящее вокруг себя. «Это ящерица. Она была какого-то непонятного цвета, фиолетового или, может быть, чёрного на «Песнопениями какого цвета можно призвать такое существо?» «Да, ты права». Калюэль вспомнила увиденное. Цвет существа было трудно описать. А если всё-таки и попытаться, то оттенок его шкурки был близок к красному или синему, впрочем оба цвета подходили не полностью. Это был странный глубокий оттенок. «Ну, какой бы то ни был цвет, я ни за что не захотела бы призывать такую дерзкую ящерицу». Калюэль натянуто рассмеялась, протирая волосы. «Лучше птицу. Точно птицу. Они явно лучше этих мерзких рептилий». Услышав это, Мио прежде равнодушная приподняла уголки рта. «На состязания птицы всегда были очень популярными. Почти 300 учеников собираются призвать их, поэтому и 301 никак не сможет стать чем-то особенным». «А, правда?» «По крайней мере, я слышала, что так было в прошлом году». Отпив из чашки, Мио изобразила непонимание. «Значит ли это, что она собирается призвать что-то другое?» «А что собираешься делать ты, Мио?» «Пока не знаю. Хочу призвать какое-нибудь животное, но пока не решила, это будут много маленьких или одно крупное». какой из зеленых существ можно назвать крупным?» Хотя Клюэли заинтересовалась, Мио, скорее всего, ничего ей не рассказала бы, чтобы подруга с нетерпением ждала состязания. «Кстати, Мио, если ты прямо сейчас не пойдёшь в ванную, то вода остынет». «Ах да, и правда. Клолу такая медленная. Я уже давно вышла». Но ты просто задумалась и не заметила. Если у тебя есть время жаловаться, то давай вставай и иди уже. Клэйл затолкала ворчащую Мио в ванную. Завтра у меня в клубе утренняя тренировка, поэтому если ты сейчас же не примешь душ, то у меня могут быть проблемы. У тебя 10 минут. Когда время выйдет, я выключу свет. А? Что за нечестно? Подожди, Кло! Проигнорировав возражение Мио, Клэйл закрыла дверь предбанника. Часть 3. «Благодарю за упорный труд. Прошу прощения. Я побежала!» Прозвенел звонок, предупреждающий об утреннем классном часе. Попрощавшись со старшими по клубу, Клюэль изо всех сил поспешила к корпусу первых классов старшей школы. По своему размаху территория Академии Тремия превышала обычные школы в три раза. Путь пешком от помещения клуба до здания первых классов легко мог занять полчаса. «О, уже так много времени!» Она посмотрела на наручные часы, До начала классного часа оставалось две минуты. Со сбитым дыханием Клюэль взлетела по лестнице, и вскоре табличка с надписью «1Б» её класса возникла у неё перед глазами. Сохраняя энергию для продолжения бега, она схватилась за ручку двери и повернула её. Дверь затряслась с такой силой, как будто случилось землетрясение, однако никто в классе не обратил на это никакого внимания. Все понимали, что если бы не такая спешка, то Клюэль не успела бы вовремя. «Доброе утро, Клоло. Весьма неплохо. На 7 секунд быстрее, чем в среднем за прошлый месяц». Ехидно улыбнувшись, как и всегда беззаботно объявила Мио, удерживая в руки секундомер. «У меня нет на это времени. Где учитель? Она ещё не пришла?» «Ага, ещё не пришла. Видимо, сегодня ты успела». «И сегодня». Клюэль отвернулась от Мио, которая хотела сказать ещё что-то, и открыла свою сумку. Прямо перед тем, как она достала энергетический напиток, дверь открылась. Женщина в костюме цвета свежей зелени и блестящими светлыми волосами до плеч мягкой походкой вошла в класс. Классный руководитель Кейт. «Всем доброе утро!» «Ого, Клюэль, ты сегодня не опоздала?» Произнесла учитель с лёгкой иронией. Даже сама Клюэль поняла, что в этот момент её щека дёрнулась сама собой. «Но это же обычное дело!» Изображая невозмутимость, она уселась на своё место. В ответ на это, Кейт многозначительно пожила плечами. «Но я же не сделала ничего плохого!» Клюэль была уверена, что приходила в школу раньше кого-либо. И только потому, что утренняя тренировка в клубе всегда длится до самого звонка, она получила позорное прозвище «Королева опозданий». «Надеюсь, что завтра будет так же. так похоже, все остальные на месте». Учительница пересчитала учеников в классе, сдерживая улыбку. Каких-то особенных объявлений сегодня нет. На пятом уроке мы будем проводить эксперименты с катализаторами, поэтому не забудьте после обеда собраться у первой лаборатории. Кстати, Кейт прервалась и прочистила горло. Хотя летний каникулы уже совсем скоро, к нам в первой Б переводится новый ученик. Ему 13 лет, так что он будет самым младшим в классе. Атмосфера сразу же накалилась. Сидящий за соседней портой мальчик издал изумлённый возглас находящиеся немного дальше МИО, обычно рассеянная, тоже выглядела удивлённой. Песнопения никогда не являлись обязательным предметом для изучения. До 12 лет всех обучают общим наукам, и только затем каждый сам решает, чему он хочет обучаться дальше. Школы песнопения на деле не более чем один из видов колледжей. Поэтому в них нет ограничения по возрасту. После окончания программы трёх лет средней школы и четырёх лет старшей школы можно сдать экзамен на квалификацию певчего. Если этот новенький поступил в старшую в 13 лет, то это значит, что с 9 он посещал одновременно и обычную школу и школу песнопений. Хотя такая ситуация не была беспрецедентной. Это, безусловно, был редкий случай. В любом случае, я сейчас вам его представлю. Входи, Найт. Ммм, Найт. Мне кажется, я уже где-то слышала это имя. Открыв дверь в класс, вошёл мальчик в белой форме академии. У него были тёмно-фиолетовые волосы и рост, полностью соответствующий возрасту. Хотя он нервничал поэтому выглядел немного неуклюжим, в его облике всё ещё можно было заметить детскость. Когда его с Клюэль взгляды пересеклись... «Что, Нейт?» – выкрикнула странным голосом, сидевшая в углу класса Мио, прежде чем Клюэль успела открыть рот. Мальчишка на мгновение замер от того, что его неожиданно назвали по имени, но вскоре ответил... «А, а Мио?» «Ага, ты запомнил! Кстати, Клолу тоже здесь!» «Клолу?» Увидев озадаченное лицо Нейта, Мио указала в её сторону. «Идиотка!» Клюэль невольно вздохнула и опустила плечи. Вчера она специально представилась как Клюэль, но все её труды в одно мгновение стали тщетны. «Доброе утро, Нейтс!» «Эм, доброе утро, Клюэль!» Она была благодарна за вежливое приветствие, но из-за него взгляды одноклассников обратились к ней. «Одну минутку, Клюэль!» «Ты знаешь этого малыша? Ну разве он не милый?» Сидевшая позади девушка ткнула Клюэль ручкой в спину, ожидая ответа. Слева и справа раздалось «А? Неужели Клюэль интересный парни помладше?» «Ничего унизительнее быть не может». «О, так Милу и Клюэль уже знаком с Нейтом?» От этого разговора в голове Кейт всплыл большой знак вопроса. «Мы встретили его вчера около общежитий». Мгновенно отозвалась мио «Вот оно как». «Замечательно, что у тебя уже есть знакомые, Нейтс. Но поскольку остальные тебя ещё не знают, представься, пожалуйста». «А... Се сейчас...» Стоявший на возвышении мальчик выпрямился и склонил голову. «Но... меня зовут Нейт Елемиас. Раньше я посещала школу у себя в городе, но поскольку моя мама когда-то училась здесь, мне всегда хотелось поступить именно сюда». Учительница мягко положила руку на плечо мальчику и осмотрела класс. До первого урока ещё есть время. У кого-то остались к нему вопросы? Наверное, ему будет сложно отвечать каждому индивидуально, так что спрашивайте прямо сейчас. А, да-да, есть вопрос. Девушка, недавно ткнувшая к леле ручкой, Ада решительно вскинула руку. там в каком цвете песнопения ты специализируешься? Этот вопрос обескуражил мальчика, заставив его в смятении обменяться взглядами с классной руководительницей. Но мой цвет... «Немного отличается от остальных». Учительница пободила застывшего с открытым ртом и выглядящего смущенным мальчика продолжить. Хоть он и склонил голову, словно ему было трудно говорить, но ему всё-таки удалось выдавить из себя слова. «Это называется цветом ночи. Я изучаю его». «Ночи?» – переспросила Ада, не просто задачная, полностью сбитая с толку. «Ночь, как в словах «день» и «ночь». «Может быть, не стоит называть его истинно чёрным или фиолетовым? Вот такой этот цвет». это в той школе, куда ты ходил, обучают этому цвету?» На этот вопрос изумлённой Ады мальчик робко ответил. «Но я думаю, ему не обучают нигде, потому что он создан моей мамой». «Создан». Услышав это слово, Ада удивлённо вздохнула. «Другими словами, это новый цвет песнопений?» Однако это поспешно замахал руками. «Нет-нет, ничего настолько удивительного. И заявку о новом цвете мы не отправляли. Кроме того, я сам до сих пор не освоил его». С каждым словом он говорил всё тише и тише. Ну, учитывая, что он только перевёлся, ничего с этим поделать было нельзя. В тот момент, когда Клюэль, подпиравшая голову рукой, уже собралась помочь ему, прозвучал звонок, и классный час закончился.